Воображение ее работало, и, разумеется, бедняжка даже не подозревала, что протягивает руки к единственному своему прибежищу, где она ищет защиты от самой себя и призывает к себе защитников. Тем временем Эдгар женился. Исполнилось ее пожелание в день помолвки. У него родился сын, которого назвали Ксавье в честь деда с материнской стороны. В роду Одемаров через одно поколение полагалось нарекать старшего сына именем Ксавье, так же, как в старшей ветве семейства Бусардель первенец должен был именоваться Фердинандом. Рождение этого ребенка освободило Амели из плена мечтаний. Склонившись над колыбелью, в которой пищало крошечное существо, родившееся от Эдгара, Она испытала какое-то странное и глубокое волнение. В ней заговорили самые разнообразные чувства. Целый час она провела за у постели роженицы и невольно наблюдала за нею. Всматривалась в лицо Каролины, следила взглядом за очертаниями тела, едва выделявшимися под одеялом. Амелия вернулась домой совершенно потрясенная. Со времени своего брака она, по причинам моральным и физиологическим, жила в каком-то странном душевном оцепенении, и, чтобы выйти из него, ей был необходим толчок извне. В тот вечер она сказалась нездоровой, осталась в своей спальне и заперлась на задвижку. Ее и в самом деле лихорадило. Она чувствовала, что мало-помалу пробуждаются, растут, оживают затаенные мысли, зарождавшиеся в тайниках души во время свадебного путешествия и имевшие отношение не к материнству, но к женской ее сущности. Всю ночь она не могла уснуть. Она заставила себя рассуждать, рассуждать последовательно, к чему ее не приучили ни полученное воспитание, ни обычный склад ее мыслей, И вскоре она пришла к выводу, что у нее с Виктореном отношения были иными, чем у Эдгара с его женой Каролиной. На рассвете она приняла решение. Она дала себе слово, в течение недели найти опытного человека, который мог бы просветить ее и дать ей совет. Связав себя таким обязательством, она немного успокоилась и даже поспала часа два. Проснувшись, она стала методически обдумывать, к кому обратиться. Ей не пришла и не могла прийти в голову мысль отправиться одной безведомо мужу к врачу и попросить исследовать ее. Условности и приличия, сковавшие женщину ее круга, исключали возможность такого шага. Амеля полагала, что для нее доступно только одно — побеседовать откровенно с какой-нибудь почтенной Матроной, которой она отправится под густой вуалью, и, оставив экипаж на углу, набравшись мужества, позвонит к ней. Но вдруг ее осенила блестящая идея — тетушка Патрико. Старуха была еще жива. По-прежнему она чрезвычайно мало поддерживала светские связи, Но ходившие по Парижу слухи о скандале с Амели, которая пожелала выйти из монастыря, дошли и до Сен-Клу. Однако господа Клапье тщетно пытались угадать, что она об этом думает, какое окончательно приняла решение относительно своего завещания. Тетушка Патрико соблаговолила передать весьма немногое через мадемуазель Ле-Ирбек, Старуха такого же склада ума и характера, как и она, навещавшая ее время от времени. Мадемуазель Ле-Эрбек с превеликим удовольствием взялась передать угрозу своей приятельнице, пообещавшей спустить собак на любого представителя или представительницу проклятого отродья Клопье. Амели чувствовала себя виноватой перед старой атеисткой в том, что скрыла от нее свое намерение пойти в монастырь, и видела в запрете тетушки Патрико справедливую кару не только для своих родных, но и для себя самой. Все же она написала крестное письмо, сообщая свои помолвки, явившиеся следствием,